Глава 15. Остаток занятия прошел невыносимо скучно. Герлим совсем перестал играть. Он то и дело выпадал в какую-то глухую задумчивость, и самые гениальные из студентов быстро просекли, что в эти минуты можно вообще ничего не делать. Чем мы пользовались. Если поначалу кого-то еще приятно волновала возможность покружиться с партнером противоположного пола, то теперь, когда семестр перевалил за середину, танцы сделались точно такой же рутиной, как утренняя зарядка. Оставшийся без пары Ямос вообще загрустил. Во время одного из таких перекоров я отлепился от баргента и подошел к нему. «Про деревню-то узнал?» — спросил я. «А?» — вздрогнул Ямос. «Ну, мама-то в рейсе, все такое». «А, да, узнал. Ты ж сколько за нее заплатил тогда?» Я пожал плечами. Вспомнил, что заплатил порядком, не было настроения торговаться, а деньги как раз были. «Ну и вот», — грустно покачал головой Ямос. «Мамаша, как такие деньги увидела, халупу свою продала и в столицу свинтила. Ни адреса, ничего». «Не, ну ее тоже понять можно, конечно. Рабство есть рабство. К нему проще как к смерти относиться». Судя по лицу, Ямос пытался понять, но не мог себя заставить. Для него поступок матери Тавреси выглядел предательством. «А моя уже приехала», — вздохнул он. «Вместе с Кенса». «Говорили». «Смеешься». Она до конца занятий не примет, будет ждать, чтобы я тут вообще извелся. А потом выдаст. Это она умеет». «И что думаешь делать?» Ямос покачал головой. Что-то делать против матери для него было немыслимо. Весь жизненный тыл ему обеспечивала она. Вся его жизнь была выстроена на ее участке. «Как же мне повезло, что я попаданец». Сэр Мортегар, я не разрешал менять партнеров. взвизгнул герлим, выпадая из очередного транса. Ха-ха-ха, смешно. Смотри-ка, и вправду все ржут. Вот ведь незамысловатые условно средневековые подростки. Я вернулся к Баргенте и мужественно дотанцевал урок до конца. Даже Герлим при всем желании ни к чему не мог придраться. Вева не появилась на перемене. Не пришла на следующий урок. И вообще, я до самого конца занятий так ее и не увидел. Корябая сухим пером бумагу, я по-прежнему больше доверял расширенной памяти, чем рукописным заметкам. Я пытался представить, чем для нее может толкнуться все то, что она наворотила. Ее заберут из Академии? Возможно. Заставят выйти из Ордена? Не знаю. «Наверное, если Торлинис хорошенько надавит, сможет. Его слово — закон для нее. Но это ведь было до того, как Авелла получила печать земли. И тем более огня. Эту, новую Авеллу, с пути кувалдой не собьешь. Впрочем, отец для нее в любом случае Ахилесова пита. Или нет? Может быть, все что угодно. Так я решил». Не могло быть лишь одного, чтобы Авелла никак меня не известила о том, что с ней происходит. Она не из тех, для кого существуют преграды, когда речь идет о друзьях. В теории у нее должно быть зеркальце. И у меня есть зеркальце. Значит, я могу ей позвонить, так? Не так. Чтобы Авелла сейчас не заливала своим родителям, вряд ли ей поможет мое лицо на экране артефакта с выгравированным символом оскверненной невинности. Вот же, блин, мир магического средневековья, а головники все те же, что в родном двадцать первом столетии. Ну, почему люди везде и всюду одинаковые? С последнего урока мы с Ямосом ползли медленно и задумчиво. Грузились каждый по своему поводу и не мешали друг другу. Как там говорится... По-настоящему близкий человек — это тот, с которым можно, не напрягаясь, помолчать? А, ладно, чёрт с ним. Включу обратно эту мудрость в день. Сам-то я тупой, мне трудно генерировать мудрости. Я только глупости могу творить. Правда, поистине эпического масштаба. Но мне будет значительно легче, если кто-нибудь при этом будет создавать иллюзию глубокого подтекста моих действий. Иногда долгое ожидание превращает надежду в безразличие. Во, совсем другое дело же. Смысла в контексте ноль, но звучит как. Ямас. Здравствуй, сыночек. От ядовитой приторности этого голоса сделалось плохо даже мне. Рука поневоле зачесалась. Схватить меч да пришить неприятный вопрос. Однако я еще не до конца заменил мысли рефлексами. «Мать Ямоса. Глава?» «Наверное, отца я не видел. Рода Калос стояла посреди коридора возле нашей комнаты, сложив руки на груди и смотрела на своего сыночка. Смотрела сквозь очки, сверху вниз, чем немного напоминала Торлиниса. Вот бы их скрестить между собой». Глядишь, родится сын с Моноклем. Идеальная ведь пара. И может, это не такая уж фантазия. С чего-то же они одновременно сюда приехали, Кенса и Калос. Ух, как все может интересно повернуться. Я, правда, не могу представить себе, каким нужно быть дебилом, чтобы изменять госпоже акади, Но чужих тараканов своими мозгами не поймешь. Янос остановился как вкопанный. Побледнел, чуть сознание не потерял. Мне пришлось взять на себя официальную часть. «Здравствуйте, госпожа Калас». Я вежливо поклонился. Пришлось использовать родовое имя, ведь личного я не знал. Вроде как это было допустимо. Однако госпожа Калас на меня не среагировала никак. Даже очки не перенаправила. «Чудесная сегодня погода», — продолжал я. «Птички?» «Ямос», — перебила меня невоспитанная госпожа Калас, «Ты что, забыл, как нужно вести себя с матерью?» «Ямос забыл вообще все. Впрочем, я охотно верил, что в голове у него в этот момент происходит бурная деятельность». «Птички в этих широтах просто неимоверные», — заявил я, — «особенно куропатки». «Молодой человек, я не с вами разговариваю. Удостоили меня, наконец, хоть чего-то. Ступайте своей дорогой. Ею и ступаю, досточтимая госпожа. И дорога моя привела меня к дверям комнаты моей, кое вы изволили заступить» потому-то я и пытаюсь скрасить неловкую паузу беседой. Уж как умею». Госпожа Калас позеленела от ярости. Взыркнула на меня, на Ямоса. «Сын, что это означает? Ты делишь жилище с каким-то безродным?» «Это мой друг», — прорезался наконец робкий голосок у Ямаса. «Его зовут...» Его имя не имеет ни малейшего значения, — отрезала госпожа Калас. Оно исчезнет сразу после его смерти и не сохранится ни в одной летописи, в отличие от нашего имени. Неужели в твоем возрасте тебя нужно учить выбирать правильных друзей, Ямос? Я чувствую, у нас с тобой будет очень долгий разговор. Некая самоуверенность. Впрочем, она права. Несмотря на всю мою важность для кланов, миссия моя останется тайной-тайн во тьме веков. Но ведь, с другой стороны, я могу докворяться до Дамонта и потребовать ответить за базар, позволить мне основать собственный род. А могу и проще заключить магический брак с Авеллой. Вообще, я много чего могу, но это надо стараться, время тратить, а у меня пока дело». «Я вам не помешаю», — сказал я, надвигаясь на госпожу Каллас. «Только сумку кину и свалю. Так и так хотел потренироваться». Дама подвинулась исключительно из брезгливости. «Чтоб я даже прикосновением своей безродности не заморал ее родовитость». Я положил руку на стену, призвал печать. «Мама, ты не должна так говорить с моими друзьями». Ямос решил начать хоть с чего-то, набрать обороты перед главной темой дня. Он меня, знаешь, сколько раз вручал? Наслышано. Это ведь он купил тебе рабыню вместо того раба, которого ты умудрился потерять. Вы, может, на пару ее использовали? Тут бы еще разобраться, от кого она. Это уже было через край. Я опасался, что Ямос сейчас взорвется и заторопился. «Семейные разборки — это семейные разборки. Лучше в них не лезть. Опять же, яма, парень взрослый, разберется как-нибудь. Да и не лупит же его мать, как Торлини Савеллу». И все же, как не торопился, бдительности я в этот раз не утратил. Лишь только дверь раскрылась, паучье чутье завопило об опасности, и я резким кувырком вкатился внутрь, пропуская над собой палку. Послышался звонкий удар. «Уп! растерянно сказала Тавреси. Я вскочил на ноги. А госпожа Кала, с получившей палкой в лоб, рухнула очками в пол. Эту картину нужно было поместить в словарь для иллюстрации слова «упс». И ведь, что характерно, опять я виноват, пусть и косвенно. «Мама!» Яма рванулся к неподвижно лежавшей матери, но вдруг замер махнул рукой и буркнул. Да и фиг с ней. Морт, поможешь затащить, а то там сейчас толпа соберется. Я помог. Тавреси так и стояла с палкой и следила за нами, широко раскрыв глаза. Мама? Да? Тихо спросила она, когда дверь наконец закрылась. Ага, вздохнул яма и потер лоб. «Сейчас бы выпить». «Не, лучше свалить», — не согласился я. «Я сваливаю. Желаю хорошо провести вечер и всякое такое. Однако я не успел свалить». Госпожа Каллес пришла в себя. Приняла упор лежа, сносно выполнила отжимания и даже попыталась встать одновременно, пылая злобным взглядом на всех нас, включая Тавреси с животом и палкой. Спасла случайность. Когда госпожа Калас уже приподнялась на одно колено, раздался оглушительный звон разбитого стекла. Я развернулся быстрее, чем успел подумать, что происходит. Хранилище, меч, удар! Клинок ударил в чью-то плоть. Я попал по человеку, который влетел в окно. С диким воплем госпожа калас лишилась чувств вторично. В этот раз она была не одна. Рядом с ней упала невестка.